Глава десятая Я немного разозлился на Натаниэля Паркера. Договорились же, что он и миссис Джаффи прибудут минут на пятнадцать-двадцать пораньше для закрытого совещания нашей фракции. А вместо этого они явились последними, опоздав на десять минут. Судя по их поведению, они и обедали вместе. Это, конечно, законом не возбраняется, и, похоже, Паркер полагал, будто вечернее совещание не имеет особой важности, потому как распоряжаться все равно будет Вульф. Однако их задержка осложнила мне жизнь. От Вульфа помощи ожидать не приходилось, он имеет обыкновение прятаться на кухне, пока все не соберутся. А к тому времени, как Паркер и Сара Джаффи соизволили явиться, атмосфера несколько накалилась. Пятеро из Софдауна прибыли по отдельности, немедленно сбились в кучку в углу за диваном и шушукались там. Когда я представил им Эрика Хага и его адвоката Ирби, никаких рукопожатий не последовало, хотя бы потому, что Софдаунский квинтет пришел в сильное изумление. Объяснять присутствие Ирби и Хага я не стал, да у меня и не спрашивали объяснений. Я предложил присутствующим напитки, но освежиться никто не захотел. Один только явившийся позже Энди фомос после процедуры знакомства смешал себе стакан белого вина с содовой и встал в сторонке потягивая коктейль и мрачно поглядывая по сторонам, словно бы решал, чью же шею сломать первой. Из всех имеющихся в наличии он не сдюжил бы, пожалуй, только с моей. да еще, быть может, с шеей Хага. Я же, исполняя данные Вульфа обещания, подготовился к встрече, упрятав в карман пиджака короткую, но увесистую резиновую дубинку и пристроив на бедре короткоствольный фаргер. Мне представлялось маловероятным, чтобы ведомое Вульфом собрание вышло из-под его контроля, но случись такое, трудно было бы сказать... кто за что возьмется, а мне и без того уже поцарапали туфлю. Когда Фридс привел в кабинет Паркера и Сару Джаффи, она остановилась в дверях и осмотрелась. Я впервые увидел ее при искусственном свете и нашел весьма привлекательный, с порозовевшим лицом, в белом летнем платье, белых босоножках и с маленькой белой сумочкой в руке. Окликнул Сару и направился в ее сторону, но я преградил ему путь и сам подошел к ней и Паркеру, вслед за чем потребовал внимания и объявил их имена. Естественно, никто из пришедших прежде не видел Паркера, а Ирби и Хак еще не знали и Сару Джаффи. Хак поцеловал ей руку. виоли Дадой такого внимания он не оказывал. Судя по тому, как Сара восприняла его жест, ничего против она не имела, а я признал, что выглядит он поприличнее, чем днем, причёсанный, побритый, в чистом белом костюме и туфлях. Я отвёл Перри Хелмеру красное кожаное кресло, рассадил всех прочих, как было задумано, подошёл к столу Вульфа и нажал на кнопку, дав один длинный и два коротких звонка. вошел в кабинет. Из-за столпотворения ему пришлось повернуть направо и пробраться к своему креслу вдоль стены. Садиться он не стал и обратился ко мне. — Арчи! — я назвал четверых, с которыми он еще не встречался. — Мисс Виола Дадой, бывший помощник президента, а ныне помощник секретаря корпорации Софтдаун. Джей Эл Брукер, президент. Бернард Квест. Отдал этому бизнесу 62 года, из них 34 на посту руководителя отдела сбыта и 29 вице-президента. Оливер Питкин — секретарь и казначей корпорации. Вульф наклонил голову на добрых полдюйма, что для него было равносильно почтительному поклону, и уселся. Не успел он как следует устроиться в кресле, В его исполнении процесс это не небыстрый, непростой и трудоемкий, как заговорил Перри Хелмер. — У меня подготовлено заявление, — объявил он, — которое я хотел бы зачитать. Квадратная челюсть адвоката выдалась вперед, обнаруживая решимость до конца исполнить долг. В руке он держал лист бумаги. — длинное поинтересовался Вульф. — Минуты на три-четыре. «Зачитывайте!» Хелмор нацепил очки в металлической оправе и стал читать. «Заявление 26 июня 1952 года. Я, ниже подписавшийся Перри Хелмор, от своего лица и от лица своих коллег оспариваю правомерность участия частного детектива Нира Вульфа в любых прениях, касающихся дел покойной предсциллы иц равно как и любых имеющих к ней отношение вопросов, включая и ее смерть. Я спариваю право вышеозначенного Нира Вульфа на том основании, что, утаив от меня 23 июня 1952 года присутствие в его доме упомянутой Пресциллы Иц, этим грубым и предумышленным обманом он подверг опасности ее жизнь и в значительной степени способствовал ее насильственной смерти. Все подробности его недостойного поведения указаны мной в заявлении окружному прокурору, копия которого прилагается в обосновании данного заявления. Я утверждаю, вышеозначенный Нира Вульф не способен и недостоин участвовать в каком бы то ни было обсуждении вопросов, касающихся Присциллы Иц. От своего лица и от лица своих коллег Бернарда Квеста, Джея Эл Брукера, Оливера Питкина и Виолы дада заявляю, Все мы осуждаем вышеозначенного Ниро Вульфа за его подстрекательство, подтолкнувшее миссис Сару Джаффи к предъявлению необоснованных претензий в отношении всех нас. Мы заявляем также, что упомянутое подстрекательство носит умышленный характер и что угроза судебного иска от имени миссис Джаффи является неоправданной, ничем не мотивированной и достойной порицания попыткой шантажа. Тот факт! что от лица миссис Джаффи действует адвокат Натаниэль Паркер, в прошлом не раз представлявший интересы Анира Вульфа. Мы расцениваем как важное тому подтверждение и требуем право провести конфиденциальную беседу с миссис Джаффи, прежде чем вступать в какие-либо прения с адвокатом Паркером и в особенности с Ниро Вульфом». Хелмер опустил бумагу. «Это совместное требование». — заявил он вызывающе. — Хочу заметить, — начал было Натт Паркер, но Вульф жестом остановил его. — Если позволите, мистер Хелмор, ваше право, но о конфиденциальную беседу с миссис Джаффи не подлежит сомнению, равно как и право мистера Паркера, а также мое... Советовать ей общаться с вами исключительно в нашем присутствии. Единственный вопрос заключается в том, что она сама думает об этом. — Миссис Джаффи, вы... — Нет. — Спросите ее вы. Хелмор повернулся налево. Он, как уже говорилось, сидел в красном кожаном кресле, а четверо его сподвижников из Софтдауна занимали кресло, расставленное дугой, выгнутое от него в направлении моего стола. Сара Джаффи располагалась на диване. Рядом в кресле сидел Эрик Хак, а за ним два адвоката Ирби и Паркер. Энди Фомас, державшийся особняком, устроился за книжным шкафом. Хелмор обратился к миссис Джаффи. «Сара, ты не стала разговаривать со мной по телефону, а ведь знаешь меня всю свою жизнь. Я носил тебя на руках, когда ты была маленькой. Разве я делал когда-нибудь что-нибудь непорядочное или дурное?» «Да», — ответила Сара. Она произнесла это с неожиданным для нее самой нажимом. поэтому ответ прозвучал чуточку запальчиво, но вполне внятно. Хелмор окаменел, глаза его округлились. — Что? Ты сказала «да»? — Да, сказала. Вы дурно и непорядочно вели себя с приз. Вы не любили и не понимали ее. Вы делали только хуже. Она чуть вздернула подбородок. — Я хочу сказать следующее. Ни мистер Вульф, ни мистер Паркер, ни к чему меня не принуждали. Я делаю то, чего хочу сама. И захотела я этого благодаря мистеру Арчи Гудвину. Разговор со мной не принесет вам никакой пользы, мистер Хелмер, и другим тоже, так что забудьте об этом. — Но, Сара, ты не понимаешь! — Думаю, понимаю. А если даже и нет... наставь Перри!» — раздраженно произнесла Виола Дадой. «Она безнадежна!» «Еще у кого-нибудь есть заявление для оглашения?» — спросил Вульф. «Я советую мистеру Хелмеру не разбрасываться копиями своего лживого заявления», — ставил Паркер. «Оно явственно клеветническое, как он наверняка и сам знает». — Он расстроен, — кивнул Вульф, — и не до конца отдает себе отчет в своих действиях. Он обвел присутствующих взглядом. — Я мог бы ответить на обвинение мистера хелмера в мой адрес, но это займет время, а нам пора приступать к делу. Сначала я разъясню один пункт, а именно мой статус в данном деле. — Меня наняли. для расследования убийства Присциллы Иц, и это мой единственный интерес. «Наняла Сара Джафи?» — поинтересовался Хелмер. «Нет, личность моего клиента вас не касается. По моему мнению, как акционер корпорации, миссис Джафи имеет все основания предъявить вам иск». «Однако в конечном счете оценивать его правомерность буду не я и не вы, а суд. Я считаю вполне уместным представить данное дело на рассмотрение суда, что и произойдет завтра утром, если только события этого вечера не исключат подобной необходимости». «Какие же события могут исключить необходимость?» — подал голос Оливер Питкин. Очевидно, он так и не пошел на поправку, поскольку продолжал хлюпать носом. «Таких несколько. Например, разоблачение мною личностью убийцы». Вульф с Ленцой обвел взглядом собравшихся, а они, в свою очередь, уставились на него. Он все смотрел и смотрел на них, но никто не шелохнулся и не заговорил. хотя Должен признаться, столь благополучного исхода я не ожидаю. Другим событием может оказаться исключение всех вас пятерых после расследования из числа подозреваемых в убийстве. Это сделало бы ненужным иск миссис Джаффи, который вызван предположением, что кто-то из вас, одно или несколько лиц, к нему причастен. и призван помешать извлечению выгоды из преступного деяния. Мы как раз и собрались здесь, чтобы провести расследование». «Мы собрались», — возразил Хелмер, «чтобы выслушать объяснение вашей советника Паркера по поводу этого возмутительного иска». Вульф пригвоздил его взглядом. «Так вы явились лишь за этим?» «Естественно!» «Тогда убирайтесь!» — он махнул рукой. «Убирайтесь, вы мне надоели!» Они не двинулись, только завертели головами, обмениваясь взглядами. «Прежде чем вы уйдете...» — продолжил Вульф. «Я должен сообщить вам кое-что. Насколько мне известно, теперь вы... Вы, мистер Хелмор, оспариваете подлинность документа... подписанного при Присциллой Иц, тогда Присциллой Хак, и передающего мужу этой леди право на половину ее собственности. Именно потому здесь находится мистер Ирби и его клиент, мистер Хак, прибывший в Нью-Йорк. Он сосредоточил взгляд на Хелмери. Вы обвиняете меня в обмане, сэр, а я обвиняю вас в бесстыдной лжи. и попытки совершить мошенничества В этой самой комнате в понедельник вечером мисс Итс твердо заявила мистеру Гудвину и мне, что подписала документ. И вы, конечно же, знали». «Браво!» Эрик Хак вскочил с кресла и извлек из кармана конверт. «Вот вам правда, джентльмены!» Он помахал конвертом. «Вот она! Вот она!» Может, судя по наружности, он и не всосал латиноамериканской безудержности с молоком матери, но, несомненно, заразился ею и даже заразил кое-кого из присутствующих. Энди Фомас так и подпрыгнул, бросился через комнату и, встав перед софтдаунской пятеркой, загромыхал. «И прежде чем уйдете, вы выслушаете и меня. Она собиралась назначить мою жену директором, а теперь они обе мертвы». «Как вы можете восстановить справедливость? Назначьте меня директором и платите столько же, сколько она собиралась платить моей жене!» Он потряс кулаком, и я тут же вскочил, но он уже трансформировал кулак в указующий перст, которым ткнул в виолу Дадой. «Зачем вы приходили на прошлой неделе секретничать с моей женой?» Затем его палец нацелился на Брукера. — А вы для чего притащились разговаривать с ней? Попросить ее стать директором, а? Тогда можете и меня попросить. Нет никаких. — Арчи! — выкрикнул Вульф. Но я уже проталкивался к Энди. Вслед за Хагом и фомосом со своих мест повскакивали остальные, тут же создав толкучку, хотя и без особых волнений. я отконвоировал фомоса назад в его угол не встретив особого отпора а потом обратился к совдаунскому квинтету так вы уходите или нет если да выход там если нет то наверняка не прочь освежиться что будете пить мне бурбон с водой тут же откликнулась вело дадой вульф Вызвал звонком фрица, и тот пришел на помощь, да еще Эрик Хак предложил свои услуги. Во время приготовления напитков произошли кое-какие подвижки. Когда напитки были розданы, я заметил, что Хак переместился на диван к Саре. Единственным потребителем вина оказался Фомос. Вульф, конечно же, пил пиво. Сам я довольствовался стаканом воды — В нерабочее время я не прочь пропустить чего-нибудь покрепче, но теперь мне было не до того. Если я не успевал занести информацию в блокнот, то делал зарубку в памяти, а с подобной компанией приходилось держать ухо востро. Уйти деятелям из Софдауна более не предлагали. Когда все подкрепились, Хелмор вновь выпятил челюсть и завел. «Относительно подлинности этого!» нет сэр твердо заявил вульф ваше представления о цели данного собрания как и представлении мистера хага и мистера фомоса при всей их несхожести не верны в корне оно созвано для того чтобы я попытался выяснить причастен ли кто нибудь из вас к убийству присылы иц если я решу что к нему никто не причастен миссис Джаффи откажется от иска. В противном случае, даже если останется малая вероятность этого, иск будет предъявлен». «Просто фантастика!» — снова возмутился Хелмор. «Мы, значит, исполним роль обвиняемых в убийстве, а вы — судьи и жюри присяжных!» «Нет, все не так, как вы это подаете». «Я не могу судить и карать. У меня нет электрического стула наготове. Но если миссис Джаффи потребует судебного запрета, а вы оспорите иск, вероятность того, что один из вас или несколько причастны к убийству, станет главным предметом судебного разбирательства. Вряд ли подобная процедура доставит вам удовольствие. Между тем... «Вам вполне по силам ее избежать, обсудив дело в частном порядке прямо сейчас. Хотите попытаться? Если да, то нам лучше начать. Уже десять часов!» Они переглянулись. «Что вы подразумеваете под расследованием?» — спросила Виола Дадой. «Вы будете спрашивать обо всем, что взбредет вам в голову, как в полиции?» «Каждый из нас уже провел немало часов с полицейскими». «На это потребовалось бы несколько дней», — покачал головой Вульф. «Я ограничусь лишь некоторыми вопросами. Например, спрошу вас о секретном разговоре, который, по словам мистера фомоса имел место на прошлой неделе между вами и его женой». Я предпочитаю другой метод. Предлагаю каждому из вас объясниться. С вами основательно поработала полиция, поэтому все относящиеся к делу факты и соображения должны быть свежи в вашей памяти. Давайте сделаем так. Я говорю вам, миссис Дадой, что имеется подозрение, будто вы некоторым образом причастны к убийству Присциллы Итс и Маргарет Фомас, а, возможно, даже сами совершили эти преступления. Что вы можете сказать свое оправдание? У вас полчаса. Итак... — Это коварная и опасная уловка, Виола! — предупредил ее Хелмер. — Насколько опасная для невиновного? — возразил Вульф. Мисс Дадой хлебнула бурбона с водой, половина которого уже убыла, при этом по ее сухой шее словно пробежала рябь. Она опять даже не подумала воспользоваться губной помадой. — Пожалуй, я рискну, — произнесла она своим звонким и приятным голосом. — Но вряд ли мне понадобится полчаса. Полагаю, мистер Вольф, вам неизвестно... что в моем случае мотив был гораздо менее весомым, чем у всех остальных. Да, действительно, я получу крупный пакет акций, как и они, но им ничего не стоит забаллотировать и вышвырнуть меня, если сочтут это необходимым. В то время как «Будь присцила жива», Я вскоре стала бы действующей главой корпорации, располагающей всей полнотой власти. Это ведь относится к делу. «Мистер Гудвин сообщил мне об этом», — кивнул Вульф. «Кроме того, мисс Итс поделилась с миссис Джаффи своим намерением провести вас президенты. Вы знали, что и миссис Фомас должна была занять место в правлении?» «Да. Присцилла хотела, чтобы корпорацией руководили женщины. Требовалось подобрать пять кандидатов в директора. Кроме меня, в этой роли ей виделись она сама и Сара Джаффи. Это трое. Мисс дрешер возглавляющая фабрику, стала бы четвертой, не доставала еще одной. А Маргарет верой и правдой служила Присцилле уже не первый год». «Вот мы и решили, что вреда от этого не будет, получится очень даже мило». «И это была единственная причина». «Да, не скажу, что пришла в восторг от подобной затеи. На совете директоров обсуждаются важные вопросы, производственные секреты и планы корпораций. Посещая его, Маргарет, естественно, знала бы все». Присцила полностью ей доверяла, и у меня не было причин сомневаться в Маргарет. Но мне хотелось узнать побольше о ее отношениях с мужем. Даже самые осмотрительные женщины нередко все выбалтывают своим мужьям. Потому-то однажды вечером на прошлой неделе я и навестила Маргарет дома, чтобы познакомиться с ее мужем, поговорить с ними обоими и узнать, насколько они близки. «Не было никаких секретов?» «Нет!» Энди снова вырвался на свободу. Он ринулся вперед в бешенстве, выкрикивая что-то на ходу. Я преградил ему путь. Хомос решил смести меня с дороги. Мне оставалось либо отступить в сторону, чтобы не оказаться растоптанным, либо применить силу. Я избрал второй вариант, но неверно оценил инерцию и вес верзилы. Выкрутив ему руку и двинув коленом, я не просто оттолкнул его, но повалил на пол до да так, что он еще и перевернулся. Когда здоровяк вскочил и снова двинулся на меня, я уже поставил между нами стул и продемонстрировал ему дубинку. «Не спеши, приятель!» — сказал я. «Не хочется разбивать от тебя костяшки пальцев, но, боюсь, тебе пора вздремнуть. Сядь и сиди, а не то будет плохо!» Продолжая держать Буяна в поле зрения, я спросил у Вульфа. «Хотите, чтобы он повторил урок?» «Не сейчас. Потом посмотрим. Продолжайте, мисс Дадой!» Та подождала, пока Фомас не вернется на место, и заговорила снова. «Мой визит к Маргарет Фомас и разговор с ней не имели иной цели, кроме указанной. Я рассуждала о мотиве. Мне продолжать?» «Выскажите все, что сочтете нужным». «Боюсь». Это может создать неправильное впечатление, но я все же попытаюсь. Я вовсе не желаю бросить тень на кого-нибудь из моих деловых партнеров. Но факты есть факты. Хотя присцила и не питала лично ко мне теплых чувств, она доверяла моему интеллекту и опыту. Кроме того, она считала, что женщины должны занимать больше руководящих постов во всех областях. вдобавок Когда около восемнадцати месяцев назад она решила проявить интерес к делам Софдауна и во всем разобраться, ее возмутило, что мужчины, особенно четверо присутствующих здесь, при всем видимом подобострастии не скрывают... Двое из упомянутых зашумели, она замолчала. Вульф метнул суровый взгляд в сторону роптавших, заткнув им рты. не скрывают сомнения относительно ее способности постичь все тайны производства и продажи полотенец. Если я и разделяла сомнения коллег, то мне хватало сообразительности их не выказывать, и присыла была за это признательна. Она все чаще и чаще обращалась ко мне и только ко мне за советом. В результате у меня появились все основания, Ожидать, что ее вступление в права собственности и приход к власти сулят мне крупные выгоды. А вот чего ожидали эти четверо мужчин, они расскажут вам сами. Она скривила рот. И я могла бы добавить еще вот что. В 1941-м, когда мистер иц был жив, а я занимала пост помощника президента, мое жалование составляло 40 тысяч долларов. В прошлом, в 1951 году, при мистере Халморе, заправляющем всем на правах попечителя собственности, оно не превышало 18 тысяч. Присцилла обещала для начала положить мне как президенту жалование в 50 тысяч. Мистер Брукер сейчас получает 65. Вульф хмыкнул. Немного брюзгливо, как мне показалось, и, вероятно, его покоробило, что простой фабрикант-полотенец огребает в полтора раза больше его. Потом он спросил, — Эти джентльмены знали, что мисс иц собиралась поставить вас во главе фирмы? — Я предпочла бы оставить ответ за ними, если только позволено мне будет вмешаться, если они станут все отрицать. — Да, продолжайте, мисс Дадой. — Так, теперь о возможности совершить преступление. Насколько я понимаю, согласно основной версии, оба убийства совершены одним лицом, причем Маргарет Фомас погибла после половины одиннадцатого, а присцилла до двух часов ночи, в течение этих трех с половиной часов. — С вашего позволения, — вмешался Вульф, На это мы не будем тратить время. «Нет?» Брови ее удивленно взлетели. «Нет. Если у кого-то из вас имеется непровержимое алиби, и оно было проверено полицией, он может позволить себе послать меня к черту, и, несомненно, так и поступит. Вместе с тем, наличие алиби ни в чем меня не убедит. Вспомните...» как действовал убийца. Миссис Фомас подстерегли на улице ночью, заволокли или затолкали в вестибюль, задушили и похитили ее сумочку, в которой лежали ключи. Один из них позволил убийце проникнуть в квартиру мисс иц дождаться прихода хозяйки, ударить ее и задушить. Глядя на вас, мисс Дадой, Я нахожу крайне сомнительным, чтобы вы могли сами проделать все это. Однако вполне допускаю, что вы организовали оба убийства. Сколько бы вам пришлось за них заплатить? Десять тысяч? Двадцать? Нет, я оставлю ваше алиби или же отсутствие такового полиции. Он хмуро на нее посмотрел. Как видите, мы крайне ограничены. Выявить мотив особого труда не составляет, он сам себе трубит. Орудие преступления тоже известно. Кусок веревки длиной два фута. И алиби нам ничего не дает, поскольку убийства могли быть заказными. Когда ставки в игре так высоки, вполне можно задумать и оплатить убийство. Может, вас следует брать измором или расставлять ловушки? Единственное, что остается — побуждать вас высказаться. Вдруг что-нибудь всплывет. Как у мистера Хелмера и мистера Брукера складываются отношения с мисс Онил. Вопрос этот вызвал некоторое волнение. Брукер до того сидевший в несколько расслабленной позе, резко выпрямился. Питкин издал некое подобие смешка, однако тут же осекся. Хелмор открыл было рот, но потом закрыл и стиснул зубы. мисс Миздадой и бровью не повела. «Я вправду не знаю», — это она, — «конечно же, это сыграло свою роль, по крайней мере, в какой-то момент». «Вы сказали в присутствии мистера Гудвина, что встань стане руля мисс Итс, мисс О'Нил тут же потеряла бы работу». «Я так сказала. Ну, теперь не потеряет». «Еще вы сказали, что она стравливала мистера Хелмора и мистера Брукера. Есть тут какая-то связь с убийством мисс иц «Никакой, насколько я знаю». «Нет». «Так не пойдет», — решительно отреагировал Вольф. «Мистер Гудвин объявил всем вам, что пришел к вам для расследования убийства, и вы добровольно выложили эту информацию. Вы слишком умны, чтобы нести бессмысленную чушь. Так есть связь?» «Боже, меня загнали в угол», — натянуто улыбнулась она. Неужели вы полагаете, будто в некоем темном закутке моего разума возникла мысль, что один из этих мужчин, неспособных, по моему убеждению, на убийство ради наживы, в слепой страсти к этому созданию мог о знать? И в тот день я выболтала это мистеру Гудвину? Неужели это на меня похоже? Не мне об этом судить, Вульф. оставил тему. «Когда и где вы виделись последний раз с мисс иц «Ровно неделю назад, днем в прошлый четверг, в офисе». «В каком офисе?» «В офисе Софдауна на Коллинг-стрит, 192». «Как проходила эта встреча? О чем вы говорили? Расскажите». «Виола Дадой замялась». Она открыла было рот, но тут же закрыла его и опять помедлила. «Вот здесь-то мы и поступили как идиоты», — наконец сказала она. «Эти четверо мужчин и я. Во вторник мы как раз обсуждали... Ваш человек, мистер Гудвин, за этим нас и застал. Мы договаривались, что будем рассказывать о случившемся в четверг». знали, что это неизбежно всплывет в ходе расследования, и выработали свою версию. То был единственный раз в моей жизни, когда я вела себя как полная дура. И мисс Унил присутствовала, так как имела отношение к событиям четверга. А поскольку она тупа как пробка, дельному полицейскому хватило десяти минут, чтобы ее запутать. В конце концов, естественно, Он узнал о событиях четверга все до последней мелочи. И я вполне могу рассказать об этом. Вам нужен полный отчет? Как можно более полный. Я остановлю вас, если сочту нужным. Приехала Присцилла. Мы с ней отправились на ланч. Она рассказала, что днем ранее разговаривала с Сарой Джаффи, и та отказалась избираться в директора, Не появится даже на собрании акционеров 1 июля, как мы планировали. Мы с Присциллой обсуждали, кого можно назначить пятым директором и прочее. После ланча она вместе со мной пошла в офис. Все уже привыкли, что во время визитов Присциллы вокруг нее всегда возникает какая-то напряженность. Но в тот день все сложилось даже хуже обычного. Меня не было в кабинете, когда между Присциллой и мисс О'Нил вспыхнула ссора, поэтому начало мне неизвестно, но вот окончание я слышала. Присцилла велела мисс О'Нил покинуть офис и больше никогда не возвращаться. А та отказалась. Такое уже было однажды. «И в тот раз», — вставил мистер Брукер, — «мисс Итс была совершенно неправа». Виола Даде не обратила на него внимания. Даже не удостоив его взглядом, она продолжала смотреть на Вольфа. Присцилла была в ярости. Она позвонила хелмару в его адвокатскую контору и попросила приехать. А когда он появился, заявила ему и Брукеру, что намерена добиться переизбрания совета директоров, куда я войду в качестве президента. Они позвали Квеста и Питкина, и все четверо, Битых три часа пытались убедить ее, что я некомпетентна и развалю весь бизнес. Полагаю, они не сильно преуспели. Перед уходом она зашла в мой кабинет и сказала, что так будет продолжаться недолго, всего одиннадцать дней, и что она собирается уехать на выходные. А потом мы простились, и больше я ее не видела. «Как полагаете?» Она по-прежнему намеревалась провести вас на пост президента? — Да, уверена в этом. — Вы знаете, что она приходила сюда в понедельник и провела в моем доме несколько часов? — Да, знаю. — А зачем она приходила, вам известно? — В точности ничего. Слышала только догадки. — Не буду спрашивать вас, какие и от кого. «Я отдаю себе отчет в том, мисс Дадой, что угроза судебного иска миссис Джаффи побудила вас прийти сюда этим вечером лишь отчасти. Помимо прочего, вы надеялись узнать, зачем ко мне являлась мисс иц и что она говорила. Боюсь, мне придется вас разочаровать. Я предоставил полиции полный отчет». как и мистер Гудвин. И если они не сочли возможным предать его огласки, не буду делать этого и я. Но я спрошу вас, известно ли вам, почему вдруг мисс Итс понедельник решила искать уединение? Ей докучали? Может, угрожали? В понедельник? Да. — Нет, мне ничего не известно. Она закусила губу, разглядывая его. — Не имея достоверных сведений, могу лишь высказать догадку. — Давайте догадку. — Ну, мне известно, что в понедельник вечером Перри Хелмер намеревался встретиться с мисс Итс у нее на квартире. Я узнала об этом только вчера, и мне известно также, что в понедельник... Эти люди, пребывая в отчаянии, потратили несколько часов на изучение документации прошлых лет в офисе Софдауна и на составление меморандума. Тогда я подумала, они, вероятно, собирают доказательства моей некомпетентности, чтобы предъявить их пресцилле. Теперь же я допускаю, что Хелмер назначил эту встречу в понедельник, прямо-таки настоял на ней – чтобы продемонстрировать при Сцилле собранное свидетельство и убедить ее, что мне нельзя доверять. И я полагаю, она решила искать уединение, поскольку они, особенно Хелмор, сильно ей досаждали. Она просто устала от них». «Почему особенно Хелмор?» «Потому что он терял больше всех». Все остальные помогают вести дела и вполне могли рассчитывать, что и после вступления при циллы в права собственности будут и дальше получать хорошее жалование. Хелмор же занимался деловыми операциями очень мало, и он не член правления корпорации, хотя и получает 40 тысяч в год в качестве юрисконсульта. В действительности же... Он отрабатывает лишь десятую часть этих денег, если вообще чего-то заслуживает. Думаю, после тридцатого июня ему вообще что-нибудь перепало бы. «Ложь — Ложь! — запротестовал Халмар. — И ты знаешь об этом! Голословное обвинение! — У вас будет возможность высказаться, — осадил его Вульф. «Он может начать прямо сейчас», — презрительно отозвалась мисс Дадой. «Больше мне добавить нечего. Или у вас есть вопросы?» «Нет. Итак, мистер Хелмор, начинайте!» Но тут разбирательство вежливо приостановил Эрик Хак. Он желал вновь наполнить свой стакан, другие тоже были не прочь. Возник небольшой перерыв. Судя по всему... У Хага создалось впечатление, будто мы рассчитываем, что он поухаживает за Сарой Джаффи. Я был слишком занят, чтобы негодовать по этому поводу, но не над Паркер. Вульф налил себе пиво из третьей бутылки, отпил немного и обратился к Хелмеру. — Итак, сэр.